Глава 10. Я подорвалась с кровати, как только услышала шум подъезжающего автомобиля, посмотрела на часы. Оказалось, что прошел уже час. Я заснула и даже этого не заметила. Когда подошла к окну и выглянула, то увидела, как из такси вышел Тимур. Ему навстречу бросились все жители и работники дома и начали поздравлять с днем рождения. Последним из дома важный и очень медленно вышел Артем Придуркович». Если бы не он, я бы тоже помчалась поздравлять своего парня, а так мне только оставалось наблюдать со стороны, выглядывать из окна таким образом, чтобы меня не было заметно. Я наблюдала за тем, как отец подошел к сыну. Артем Сергеевич пожал ему руку и начал что-то рассказывать, видимо, желал счастья и здоровья, после чего по-мужски приобнял и похлопал по плечу. «Почему-то мне казалось, что на этом все должно было закончиться, что мужчины вот-вот войдут в дом и начнут праздновать, но я была не права». Артем Сергеевич так же неторопливо и важно отошел куда-то в сторону, делая жест головой, чтобы Тимур шел за ним. Только спустя какое-то время я поняла, что они направляются к автомобилю припаркованному в стороне. По реакции Тимура стало ясно, что это был его подарок на день рождения. Да, теперь я понимала, о чем говорил Артем Сергеевич, когда намекал на то, что мой подарок был никчемным. Куда там футбольному мячу сравниться с дорогим автомобилем люкс-класса? Если честно, то я расстроилась. И не потому, что я завидовала. Нет, я просто поняла, что как бы я ни старалась, все равно в этом доме все основано было на деньгах. Материальная составляющая для каждого из них была очень важна. Куда там я со своей искренностью и чувствами, с дурацким мечом и глупыми шариками? Я даже надувать не стала остальные. Просто убрала их в сумку и села на кровать. Стала ждать Тимура. Когда-нибудь он же должен прийти. Я очень надеялась, что он не станет обкатывать свой подарок именно сейчас. Тимур поднялся в комнату только спустя полчаса. Я уже начала заметно нервничать и подумывала о том, чтобы ему позвонить или написать. Неужели на радостях он обо мне забыл? Отчего-то от этой мысли стало очень неприятно. Вообще, все, что происходило в этот день, значительно выбило меня из колеи. И, наверное, если бы Тимур не пришел в ближайшее время, я бы плюнула на все и поехала домой. Как только я решила это для себя, в коридоре послышались шаги, и дверь в комнату открылась. На пороге стоял именинник. — Малыш, что ты тут делаешь? — спросил он слегка удивленно. Жду тебя, чтобы поздравить. Я расплылась в самой приветливой улыбке, на которую была способна в тот момент. А почему ты не внизу? На стол уже накрыли. Сейчас я переоденусь и давай спускаться. Отец не уедет, пока я с ним не отпраздную. Ты еще вчера мне говорил, что твоего отца не будет дома. Я все-таки решила показать немного недовольства. Нельзя же все это держать в себе. Я и считал, что его не будет дома. Это он внезапно решил устроить застолье. И ведь никогда раньше такого не делал. Но он же все-таки твой отец, и это его дом. Как я старалась, чтобы мой тон звучал нейтрально, как я хотела, чтобы со стороны это выглядело философски и не показывало мои настоящие эмоции. Это да. Парень запустил в волосы руку и взлохматил их. Но в моем возрасте я бы предпочел отмечать днюху без предков, а то снова себя как в школе. Хорошо, что сегодня со мной будешь ты. Тимур, я не знала, с чего начать, поэтому решила перейти сразу к делу. «Я не спущусь с тобой. Я подожду тебя тут. Я не пойду с тобой. Можешь меня даже не уговаривать». Как попугай повторяла я в пятый раз, а Тим все продолжал настаивать. «Малыш, что ты будешь делать все это время?» Мне казалось, что он искренне не понимал, почему я не хочу спускаться и ужинать с его отцом. Тем более в присутствии посторонних людей, которые будут бросать на меня оценивающие взгляды. «А они будут меня оценивать. Это же друзья Артема Сергеевича». Я залезу в интернет, почитаю книгу, посмотрю фильм, посплю. Да все что угодно, лишь бы не находиться в одном помещении с твоим отцом. Я начала немного выходить из себя. «Тимур, ты же не хочешь, чтобы твой день рождения был испорчен? В таком случае не нужно сталкивать меня лбами с твоим отцом». Я коротко пересказала парню то, свидетелем, чего я стала сегодня, и весь наш разговор с его отцом, который последовал после. «Конечно, я не договаривала некоторые детали, которые могли бы повлиять на отношения отца и сына, но в общих чертах всю ситуацию я передала как можно более красочно. Так, чтобы у Тима не возникло никаких сомнений в том, что идти на ужин мне ни в коем случае нельзя». Последним аргументом стал мой внешний вид. «Ну как я в такой одежде буду присутствовать перед гостями его отца?» Недовольно что-то пробурчав, Тим переоделся и бросил на меня несколько гневных взглядов, но все-таки оставил попытки меня уговаривать. Он пошел вниз, перед этим сказав, что попытается максимально быстро справиться со всеми этими посиделками и выпроводить Артема Придорковича. Конечно, максимально быстро не получилось. У него не получилось даже просто быстро. Пока я ждала в комнате, успела посмотреть несколько интересных фильмов, ровно до тех пор, пока не сел мой телефон. Сначала я было подумала поискать зарядное устройство где-то на полках, но потом вспомнила, что у нас были разные модели телефонов, разные марки. А спускаться и спрашивать я не горела никаким желанием. Заняться было нечем, поэтому я подошла к окну и стала просто смотреть, как садилось солнце. Отсюда открывался потрясающий вид, который даже немного успокаивал. Вскоре я увидела, как из дома начали выходить люди — Несколько достаточно взрослых мужчин солидного вида, которые направлялись к припаркованным возле здания машинам. Скорее всего, именно они являлись гостями Артема Сергеевича. Почти сразу за ними вышел сам хозяин дома и направился к своему автомобилю. И так я поняла, что грандиозное застолье наконец-то закончилось. Пришло время нашей вечеринки.